Глава 23. Флешбэк номер 3. Москва-Арбат. 1903 год. За день до отъезда Анны Сергеевны в кабинете приемной Самарова беспрестанно звонил телефон. Было слышно, как профессор отвечает на звонки, Благодарит и обещает передать супруге наилучшие пожелания. Уже к обеду Анна Сергеевна полностью закончила сборы. Ее баул, обитый кожей сундука и зачехленные чемоданы защелками, стояли в дальнем углу прихожей. Николай был менее собранный и не поспел бы до вечера, если бы Анна Сергеевна не отправила к нему свою горничную, паковать чемоданы. Та явилась с заплаканным лицом. Иван Петрович сократил расходы на путешествие, и барыня отказалась взять ее в Ниццу. К вечеру Анна Сергеевна оделась вечернее платье из серебристого муслина. Ее руки и плечи укрывал газовый шарф. Наталью, схваченную тонким поиском, она приколола розу, которая гармонировала с открытыми плечами и новыми серьгами подарком мужа. В 7 часов вечера звонки перекочевали в прихожую. Мужик фрул отворял лакированную дверь и впускал очередного посетителя в дом. Горничная принимала пальто и цепляла его на рогатую вешалку. Шляпу укладывала на комод, калуша протирала и ставила на циновку. Другая горничная припровождала гостя в гостиную или в музыкальную залу, где на рояле играл топер из консерваторских студентов. Большинство приглашенных были коллегами Ивана Петровича или же его пациентами. И только несколько человек из мира искусства. Один из них художник протритиста Кайомов, поклонник Анны Сергеевны, являясь в дом Самаровых, всегда ее рисовал. Знаменитая пианистка Красовская, затянутая в корсет пожилая дама, слыла в обществе тайной обожательницей профессора и была его самой преданной пациенткой. Среди гостей Самаровых были актеры, например, Казимир Тамаринский, внешне непримечательный господин, известный всякому театралу. Заполучить его в гостиную было событием для любого салона Москвы. Профессор с супругой встречали гостей на втором этаже у лестницы. К половине восьмого, когда все собрались, Самаров прошелся по комнатам, созывая гостей к ужину. Рассевшись за столом, говорили о разном, о политических новостях Петербурга, о театральных премьерах и о небылицах, обсуждаемых в салонах Москвы. Прерывая многоголосие, Иван Петрович постучал вилкой по графину и встал с наполненным бокалом в руке. «Прошу внимания, господа!» Все стихли, повернули голову к хозяину дома, и он продолжил. Мы пригласили вас, чтобы уведомить об отъезде Анны Сергеевны. Завтра утром она отбывает поездом в Ниццу. Путешествие продлится несколько месяцев. Долгое время мы все не будем иметь удовольствие лицезреть ее и моего племянника Николая. Он будет сопровождать Анну Сергеевну на протяжении всей поездки. В некотором роде это прощальный ужин. Однако, прощаясь, мы знаем, что увидимся вновь. Сказав эти слова, он провозгласил тост. За удачную поездку анна Сергеевна и ее благополучное возвращение. Осушив бокал, Иван Петрович сел на место и, закусывая, продолжил говорить уже о ближайшем кругу «Сожалею, что не могу сопроводить супругу в поездке. Долг врача превыше всего. Однако предстоящая разлука затрагивает сентиментальные струны моей души. На противоположном конце стола пианистка Красовская склонилась к уху Казимира Тамаринского и возмущенно прошептала. Слепец, не замечает очевидного. Пустил козла в огород, он и рад, заметил Тамаринский. Им обоим только того и надо. Вот увидите, эти двое непременно сбегут, уедут за границу и поминай, как звали. Бедный, бедный Иван Петрович, святой человек. Прощальный ужин длился более трех часов. Когда в столовую донеслись звуки музыки, гости начали вставать из-за стола и расходиться по дому. Художник Акайомов умолил Анну Сергеевну сестью окна и принес из прихожей. Лист серого картона. Прелестнейшая Анна Сергеевна, прошу вас, головку чуть наклоните. Склонив голову, она замерла. А глазки у вас грустные, сказала Акаемов, покуда карандаш его порхал по картону. В глазах все то же, что и в душе, сохраняя позу, промолвила Анна Сергеевна. Вам ли печальца драгоценная? Вы что-нибудь понимаете в снах? Не оставляя рисования, Каемов признался. В студенчестве глубоко интересовался этим предметом. Тогда как, знающий человек, объясните, к чему снятся стены? — Стены какого свойства? Бетон, кирпич или дерево? — А разве это имеет значение? — удивилась Анна Сергеевна. — Стена, как таковая, обозначает препятствие. Я видела кирпичную, глухую, только что сложную. Боюсь, что мой ответ вас огорчит. Стена из кирпича, в особенности, если она длинная, снится к провалу планов и крушению всех надежд. — Вы точно в этом уверены? — Могу ошибиться, — проговорила Каемов. «Теперь не двигайтесь, мне нужно изобразить ваши серьги. Боже мой, как они переливаются в электрическом свете!» Умолкнув, он углубился в работу, но спустя какое-то время спросил. «А не было ли трещин в вашей стене?» «Кажется, нет». «Это хорошо. В противном случае мы бы говорили о трагическом событии в будущем. Но я изо всех сил билась в стену. Не знаю почему. Наверное, хотела разрушить». «И что же? Получилось?» Он отнял карандаш от картона и внимательно посмотрел на Анну Сергеевну. «Нет, это меня расстроило. В таком случае, благодарите Бога, разрушенная стена снится к несчастью». «Я задыхалась и билась, билась», — грустно пронила Анна Сергеевна. «Задыхалась и билась об стену». Кричали при этом. «Да, но меня не слышали. Это можно трактовать, как застрявшие в горле слова, или невозможность сказать правду. Какие страшные вещи вы мне рассказали». Не я, милейшая Анна Сергеевна, сонник. Я предпочитаю английский, он точнее характеризует нюансы. К примеру, если бы вам приснилась бетонная стена, то это бы значило, что каждый сам за себя. Я этого не понимаю. А того и приснилось не бетонная, а кирпичная. Будущее, знаете ли, предопределено. Все в мире связано. Любите вы бросаться словами. Надо же чем-то заполнять пустоту бытия, хохотнула Каюмова. А вот и наша серьга. «Хотите взглянуть?» «Хотя нет, не шевелитесь. Позвольте мне закончить всю композицию». Анна Сергеевна взглянула на золотые часики. «Иван Петрович вот-вот откроет танцы. Всего несколько минут, и портрет будет готов», – заверил ее Каемов. Так и вышло, когда профессор стал созывать гостей к танцам, портрет был вручен Анне Сергеевне. Центром наибольшего притяжения в музыкальной зале была Красовская. Она собрала вокруг себя кружок почитателей. Позавчера у Фроловых играли вальс «Тенет о любви». Прелестная мелодия, очень рекомендую. Я заказала ноты. «У нас они есть?» – заметила Анна Сергеевна. «Все никак не разберу. Времени нет». «А мне, дрожайшая Анна Сергеевна, нот разбирать не надо. Я играю с листа. Соблаговолите мне пепитер Гости, слышавшие их разговор, зааплодировали. «Просим, просим». «Доставьте удовольствие. Порадуйте нас!» Анна Сергеевна пошла к роялю, отыскала в стопке тетрадь с нотами вальса и велела таперу уступить место Красовской. Тот пересел на другой табурет и выразил желание переворачивать для нее страницу. Красовская села за рояль, расправила платье и понажимала ногами педали. Потом подняла плечи, широко оставила пальцы и опустила их на клавиши. Из-под ее полных подвижных рук полились прекрасные звуки вальса. Вскоре по сияющему паркету зала уже окружилось несколько пар. Анна Сергеевна окаменела от ужаса, когда заметила идущего к ней Николая. В его глазах горел огонь безрассудства, и это предвещало беду. Она попятилась, чтобы уйти или даже убежать, но не успела. «Соблаговолите — Соблаговолите турвальса проговорил Николай, — она подала ему руку. Но когда они закружились, страх прошел, и появилась ложная уверенность в собственной безнаказанности. Вальсируя с Николаем, Анна Сергеевна ощутила необычайную легкость и полностью отдалась его рукам и музыке вальса. «Какое бесстыдство!» – проронила Красовская, и Казимир Тамаринский ее поддержал. «Похоже, это особо совсем забылось». «Бедный, бедный Иван Петрович!»